Глава 2. Многократно чья-то доброжелательная воля вторгалась в жизнь Ламинера. За свои 36 лет он испытывал это вторжение весьма явственно. Начать с того, что в одно прекрасное утро он возник, плачущий и дрожащий, на пороге дома Унхара, жреца Тиерха, местного бога города Анлавен. Жрец, 80-летний старик, едва увидев странного нечеловеческого младенца, заметил крохотный медальон, надетый на шею подкидыше. Рунами одного из северных диалектов Тален там было выгравировано одно лишь слово Сернхе, или на местном языке «судьба». Унхар воззвал к Тиерху, и ответ божества был скор и ясен – «оберегать и обучать». Его супруга Анвес посвятила себя воспитанию необычного ребенка. Ни мех, которым он частично был покрыт, ни длинные клыки, ничего не замечала она. Двое сыновей погибли, защищая город от пиратов, и неожиданный дар провидения вернул ее к жизни. Невелик был город Анлавен. Некогда был он знаменитым портом, через который шли многие морские караваны. Но вот уже четыре сотни лет, как почти не осталось судов, иные средства путешествия употребляются на Ролеоне, и далеко не всем пошло это на пользу. Соседство с древним подземным городом, разрушенным однажды извержением вулкана, также не добавляло Анлавену доброй славы. Немало искателей приключений сгинуло, пытаясь добраться до легендарных подземных сокровищ, а вскоре их поток сильно уменьшился. Одним словом, превратился Анлавен из метрополии в провинцию. Хотя и не впал в запустение, не пришел полностью в упадок, но таяло его население, разъезжались люди. Кто на соседние острова Архипелага, кто и вовсе на Большую Землю. А с нечеловеческими народами у людей издавна отношения не самые добрые. Долго сидел в тот вечер Унхар, раздумывая над словом «судьба». Любит боги, облекает свою волю в туманной фразы. Виделось ему великое полотно, что придет Интуар, Несмертный и не бог. Сотни, миллионы нитей переплетаются под его чуткими пальцами исходит сходит с золотого станка серн, полотно, взглянув на которое всякий сможет сказать, что ждет каждую отдельную ниточку, каждую смертную или бессмертную жизнь. Сможет, если допустит к себе ткач, ибо существует он вне стихий, которыми повелевают боги, вне страстей, которыми боги являются. Вне времени, вне всего. Лишь два-три божества, которым подвластно время, могут иногда уговорить вечно занятого Интуара позволить им взглянуть на сэрн. Он вполз в неожиданно просторную пещеру, освещенную зыбкой фосфоресценцией стен. Лишь несколько секунд спустя глаза на Ламинера привыкли, и он увидел груду костей и черепов, аккуратно собранную у одной из стен. Над останками слабо светилась руна Нааты, божества смерти и перерождений. Несколько толстых поленьев лежало у противоположной стены. Посреди чернело пятно давно не зажигавшегося костра. Номинер поднял руку ладонью вверх и прикрыл глаза. Когда он вновь открыл их, новый свет наполнял пещеру, смывая нависшие тени и оживляя полутьму красками. Прямо перед ним воздух задрожал и сгустился в низенькую фигуру. Шарик света, который ламинер подвесил над собой, вздрогнул и поднялся к потолку пещеры. В узком отверстии, что служило, видимо, дымоходом, тихонько шелестел и стонал ветер. Ламинер оглянулся – никого больше. Некоторое время они рассматривали друг друга. «В другом мире и в другой раз», – сказал он и уселся на поленье. «Это другой раз, риса! но мир все тот же. Рептилия кивнула и уселась прямо на пол. «Тебя попросили узнать, что происходит на острове», – продолжал Нломинер по привычке, потянувшись за фляжкой. «Затем корабль высадил тебя и растворился в воздухе». Рука рептилии остановилась на полпути к поясу. Она удивленно мигнула. «Откуда ты знаешь?» В ответ Нломинер пересказал ей историю своего прибытия на остров. И я хочу сначала выбраться отсюда, заключил он, а затем найти того шутника, что дал мне это поручение. Высокий человек или Ольт со смуглой кожей слегка сутулится и говорит с небольшим акцентом, произнесла Риса, чуть прищурив глаза. Откуда ты начал номинар и рассмеялся, не закончив. Все понятно. Давно здесь сидишь? С утра. Номинер с завистью посмотрел на ее пояс. Ажурная конструкция из полоса кожи казалась хрупкой и недолговечной, но служила своей хозяйке сразу рюкзаком, кольчугой и мало ли чем еще. Оружия при ней не было, но он знал, что пятифутовая хилая на вид рептилия представляла собой нешуточную военную силу. «Да», – вздохнул он, – «и вся моя поклажа тоже уехала. Нашла что-нибудь интересное?» «Самое интересное должно быть наверху, на маяке». Рис извлекла откуда-то большую рыбину, еще слегка подрагивающую и протянула на ламинеру. «Но туда мне одной не пройти. В поселке я тоже ничего не нашла. Правда, в этой пещере есть кое-что». Ламинер подошел к стене, на которой ему указали и присмотрелся. Камень как камень, ничего особенного. Но затем, словно кто-то смахнул пелену с глаз. Массивная дверь, не ниже семи футов, была тщательно замаскирована под скалу. «Так ты намерена все здесь исследовать?» Риса кивнула и принялась задумчиво поедать свою рыбину. Ламинеру, воспитанному людьми и привыкшему к человеческой пище, стало немного не по себе. Одновременно он понял, что с немедленным отплытием придется повременить. Коль скоро риса что-то задумала, то постарается довести до конца. Он мрачно смотрел на живую ещё рыбу и думал, с чего начать. «Тут его осенило, ведь он же сидит на поленнице. Но Минар схватил ближайшее полено и попытался ножом расщепить его. Проще было бы вогнать соломинку в стальной слиток. Он вращал полено и так, и этак, поражаясь его небольшому весу и невероятной прочности. «Ну да, ведь деревья на острове не растут, значит, все это привезено с материка. Где же он встречал такое дерево раньше?» «Сиарх, каменный дуб», – пояснила наблюдающая за ним риса. «Должно быть этим полением несколько столетий». «Они разводили костер из каменного дуба?» – не поверил своему Шамон Ламинер. «Да любой алхимик отдал его жизни за такое бревнышко!» «Скорее всего, они схватили первое, что попалось под руку», – ответил Риса. «Попытались укрыться в этой подайной пещере и умерли от голода». Она указала на кости. В пещере воцарилось молчание. «И это тоже странно», – продолжала Риса. «Я попыталась спросить эти кости, что с ними случилось». Но они молчат, словно им уже несколько тысячелетий. Или же кто-то следит за мной. Мурашки побежали по спине Ламинера. В глазах рептилии блеснул зеленый огонек, признак испуга. Те несколько случаев, когда он замечал страх в ее взгляде, каждый раз казались ему последними мгновениями жизни. Ветер над их головой застонал жалобнее». После смерти своих приемных родителей, они умерли в одну и ту же ночь, во сне, со спокойной улыбкой на в губах, Нламинер или Маркес, клыкастый, как звали его сверстники, остался один на один со всем миром. Ни новый жрец, ни соседи Унхара не питали к нему особой приязни. Проработав у городского кузнеца пару лет, Нламинер счел, что пора искать новое пристанище. Весь мир до той поры помещался внутри стен Анлавена. Только годы спустя Ламинеру стало интересно, как это можно прожить без малого сотню лет, не выходя за стены крохотного городка. А пока же перед ним расстилалась неизвестность, и древние стены города, в котором он вырос, казались крохотными и ничтожными, стоило отойти на них на пару миль. В свои 16 лет он знал язык людей и венлор – говор лесного народа. Люди звали их Ольтами. Позже Ламинер осознал, что ольтами многие также называют любую вредоносную нечисть, и впервые задумался, почему мир настолько сложнее, чем кажется. Разумеется, Унхар обучал его тален, тем двум диалектам, которыми сам владел. Грамотность по-прежнему была хорошей традицией, несмотря на то, что «мир катится к хаосу», как частенько говорили старейшие обитатели города. Спустя два дня, когда Нламинер порядком углубился в лес, он случайно набрел на странное святилище. По преданиям, некогда боги настолько хорошо ладили друг с другом, что алтари их стояли совсем рядом, и ни одного верующего не задевало близко присутствие чужеродных стихий. Зная по опыту, что подобные истории зачастую основаны на предрассудках, Нламинер не был склонен доверять им. Если уж жрецы нынче не могут терпеть чужих кульцев, что уж говорить об обычных людях? Но когда столетние деревья расступились перед ним, открывая каменную плиту, он не поверил своим глазам. Десятки каменных изваяний соседствовали там, все ухоженные, вычищенные и украшенные подобающим образом. Не сразу понял он Ламинер, что это за статуи, но потом заметил улыбающегося Тиерха с основой ветвью в руке, и холодок побежал по его рукам. «Боги!» Он расслышал голоса и решил подкрасться поближе. Тирх следил за ним полуприкрытыми глазами, сработанными из изумрудов, и, казалось, благосклонно кивал своему подопечному. «Эй, старик!» Хриплый голос раздался неожиданно, и хранитель чуть вздрогнул. Плоды дикой яблони едва не высыпались с подноса. Не оборачиваясь, он аккуратно сложил душистые яблоки у мраморных ног богини и лишь затем повернулся. Трое путников по виду войны с насмешкой взирали на него, положив руки на истертые рукояти коротких мечей. Три лошади стояли подаль, привязанные к молоденькой сосне. «Ты, я вижу, заботишься о богах!» Остальные двое сели на луны, что в старину служили скамейками для пилигримов. Некогда бескрайняя пустыня окружала Исполинскую плиту, и боги также улыбались бесплодному песку, как нынче могучему лесу. «Да, путник!» Голос старика был неожиданно сильным. «У святилища всегда должен быть хранитель, иначе боги отвернутся от смертных». «Присядь, старик!» Воин повелительно махнул рукой. «Я повидал немало так называемых жрецов и богов, и мне не терпится хотя бы раз увидеть что-нибудь настоящее». Его спутники усмехнулись и принялись расстегивать свои сумки. Снаряжены они были основательно. Перед ними вскоре появились несколько головок сыра, изрядный ломоть вяленого мяса и толстая бутыль с янтарной жидкостью. Тот, как говорил с хранителем, некоторое время смотрел, как содержимое бутыль играет и переливается под солнцем. «Садись, садись», – уже более дружелюбно повторил путник и извлек четыре медные кружки, украшенные крохотными опалами. «Но знай, старик, что я чрезвычайно любопытен, и мне не терпится получить у тебя ответ на свой вопрос». Его спутники довольно заржали, что, впрочем, не помешало их трапезе. Хранитель степенно опустился на соседний валун и добавил к приготовленной снеде крова и хлеба и несколько терпких лесных груш. Его собеседники переглянулись, но не проронили ни слова. «А вопрос мой таков», – произнес спутник, разливая вино по кружкам. Старик отметил, что вкус у него неплох. Вину было немало лет, и перевезено оно было с юга континента, славящегося своими винами. «Скажи, старик, живы ли твои боги?» Старик не шелохнулся. «Пока смертные верят в богов, боги живы». «Здесь», – путник взмахнул рукой, обводя святилище, – «стоят десятки богов!» «А многих из них никто уже не помнит. Они что, тоже живы?» «Достаточно того, что я забочусь о них». Старик пригубил вино. Действительно, один из лучших сортов. «Защитят ли тебя они, окажись в опасности?» – последовал новый вопрос, и хранитель заметил огонек, блеснувший в глазах незнакомца. Его спутники перестали пить и молча следили за происходящим. «Откуда мне знать?» – пожал он плечами. «Я не жрец, чтобы знать волю богов. Я лишь хранитель их святилища». Путник расхохотался. «Наконец-то я вижу кого-то, кто не угрожает мне карами небесными». Он смахнул с подбородка крошки и потянулся. «Поверишь ли, старик, но все жрецы оказывались шарлатанами. Сначала они читают вдохновленные проповеди, затем запугивают чудовищными карами. Стоит, однако, представить им нож к горлу, как все божественное вдохновение тут же проходит». Хранитель молчал. Слабая усмешка блуждала на его губах. «А потому только справедливо!» что мы отнимаем у таких шарлатанов все сокровища, которые они обманом уводят у честных людей. Не так ли? «Если боги вмешаются, путник, — сказал хранитель мягко, — у тебя может не остаться времени, чтобы покаяться. Ибо боги живы, несмотря ни на что, даже если от их имени выступают проходимцы». Путник побагровел и вскочил на ноги. «Посмотрим, — ответил он сухо. «Я намерен забрать отсюда все, что мне сможет пригодиться, и если ты скажешь хоть одно слово, которого я не пойму, твоя служба богам закончится». Один из его спутников неуловимым движением выхватил арбалет и прицелился в хранителя. Тот даже не пошевелился, ни следа гнева или испуга не появился в его глазах, к немалому удивлению грабителей. Главарь неторопливо подошел к святилищу и вздохнул. «Как обычно», – проронил он. Наивные люди надевают на истуканов золотые ожерелья в надежде, что те исцелят им пару прыщиков. Он протянул руку к золотому ожерелью, украшавшему грудь улыбающейся статуи бога с флейтой в руках. Что-то звонко щелкнуло по стальному шлему. главарь развернулся, стремительно выхватывая меч. Худенький юноша стоял подаль и с наслаждением ел дикие вишни, которые брял прямо с блюда для подношений. На глазах... Опешившего главаря, он съел еще одну ягоду и вновь запустил в него косточкой. На юноше из ценностей был лишь потрепанный походный плащ. Главарь выдержал взгляд темных насмешливых глаз незнакомца и усмехнулся. старик ты нам наврал!» – сказал он громко. «Что, хранитель, нанял таки себе защитника, но да только вид у него не впечатляющий!» Свободной рукой он вновь потянулся к ожерелью. Косточка попала ему в глаз, и бандит озверел. «Ладно, малец!» – он сплюнул на мраморные ноги божества. «Так и быть, чем с тебя!» Не спеша, держа меч наготове, он принялся подходить к наглецу. Тот спокойно отступал, держась на прежнем расстоянии и направляясь к выходу из святилища. «Ребята, не дайте ему уйти!» – крикнул главарь, не спуская с юноши глаз. Некоторое время все беззвучно и медленно двигались, словно во сне. Один лишь хранитель под прицелом тяжелой стрелы сидел неподвижно и загадочно улыбался. В конце концов, третий бандит, также с арбалетом наготове преградил юноше выход. «Еще не поздно извиниться!» – ухмыльнулся главарь. Противник был в ловушке. «Посмотрим». Впервые его новый недруг нарушил молчание и не подавая признаков испуга, тихонько хлопнул в ладоши. Все три лошади, дико заржав, пустились безумным галопом куда-то в леса. Тот, что держал старика на прицеле, едва не выронил оружие. Чертыхаясь, он кинулся в догонку и остановился, задумавшись. "Похоже, что извинения тебе не помогут", рявкнул главарь и замахнулся. Его клинок разрубил пустоту и грабитель покатился прямо под ноги своему спутнику. Когда он вскочил, глаза его пылали яростью. Юноша стоял в четырех шагах от него, но улыбка его стала недоброй. «Пристрели старика!» – произнес главарь, не оборачиваясь, и вновь замахнулся. Юноша вновь хлопнул в ладоши. Бандит спустил тетиву арбалета, но какая-то тварь ужалила его в предплечье. Наконечник рассек воздух сверкающей молнией, и пробил насквозь ладонь главаря. Тот выронил меч и посмотрел на окровавленную руку, не веря своим глазам. Затем с воплем кинулся на юнца, задушить его голыми руками, разорвать на куски. От чудовищного удара в глазах его засверкали искры. Пошатываясь, главарь отпустил дерево, неожиданно вставшее у него на пути, и мешком свалился на землю. Его сообщники разом выстрелили. Юноша лишь взмахнул руками, и поймал оба снаряда. Стрелы в ладонях его разгорелись нестерпимым голубым сиянием, и одну из них он небрежно швырнул обратно. Громовой удар потряс землю. Перед грабителями сверкнула молния, опаляя их лица и превращая раболеты в пригоршни праха. Этого было достаточно. С побледневшими от страха лицами они бросились на утек. Когда главарь, шатаясь, поднялся на ноги, Старик вновь ходил по святилищу, стирая пыль, раскладывая дары леса и что-то тихонько напевая. Юноша сидел на ступенях и играл на флейте. Даже сквозь туман в голове главарь осознал, насколько виртуозной была игра, а когда в глазах перестало двоиться, разглядел тонкую изящную золотую цепочку, обвивавшую шею музыканта. Рядом на ступени лежала сверкающая арбалетная стрела. Прижимая окровавленную руку к животу, главарь поплелся прочь. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. «Так что здесь оставаться безопасно», – сказала Риса. «Ты меня слушаешь?» Но стряхнул встряхнул с себя видение. «Не вполне», – ответил он. «Извини, повтори еще раз». «Судя по всему», – пояснила Риса, обводя рукой стены пещеры, – «никто сюда не заглядывает». «Не стоит останавливаться в других местах, пока не выясним, что к чему». «Понятно». Впервые он ощутил усталость. Она накопилась волной, и неожиданно не оставалось сил, чтобы подняться на ноги. «Завтра и начнем», – промолвил он не в и свалился рядом с поленницей. Рептилия постояла над ним, вслушиваясь в дыхание, и села у порога. Ветер гудел уже совсем сердито, но в укрытие ему было не проникнуть – Постепенно солнце сморил и ее. Тучи разошлись, и солнце засияло над притихшим океаном. Нламинер стоял на мраморной лестнице. Только теперь она простиралась не на сотню футов, а на тысячу. Величественное здание возвышалось над ним. Незнакомый изящный город расстилался внизу. Множество рептилеобразных существ чинно шествовало по лестнице. Они не обращали на него внимания. Все они были по грудь на Ламинеру, но удержались так, словно он был песчинкой у ног великана. «У тех, кто поднимался к зданию, храму, – решил Ламинер, – в руках были подношения, грозди незнакомых ему мелких ягод, резные фигурки и многое другое». Пожав плечами, Ламинер направился наверх. Он не ощущал своих шагов, словно плыл по воздуху. Тут только до него дошло – что это видение, сон. Он усмехнулся, не часто ему доводилось видеть столь яркие и правдоподобные сны. «Поклонись статуе, когда войдешь в храм», – шепнул ему чей-то голос, и на ламинеру немедленно показалось, что где-то он уже его слышал. Двигаясь наверх, он достиг массивных распахнутых дверей сооружения и вошел внутрь. Красивые мозаики, воздух прохладный, исполненный необычной свежести. Огромные фигуры улыбающегося божества в дальнем конце зала. И сотни существ. Как по команде, они повернулись в его сторону. Под взглядом немигающих глаз с сузившимися вертикальными зрачками, Ламинер стало не по себе. Он медленно поклонился статуе и все сразу же перестали им интересоваться. «Положи подношение к его ногам!» Вновь щупнул голос, и Ламинер опустил глаза. В руках он нес свой меч, покровитель, и края клинка едва заметно поблескивали сиреневым отливом. Сквозь туман, клубившийся в голове, проползла мысль. «Что-то здесь не так. Остановись немедленно и подумай». Он замер и поднял глаза на статую. Множество предметов украшало ниши и постаменты поблизости от нее, Вазы, статуэтки, ягоды, множество вполне повседневные утвари. Что случилось? Почему его так беспокоит меч, который он должен положить к ногам изваяния? Слабый стон пронесся по залу, и все вокруг стало таять, терять материальность и прочность. Затем сияющий сгусток света пронизал пространство и взорвался перед ним, расплескивая свет и смывая вялость и неторопливость, с которой он шествовал по ведению».